Глава двадцать Я говорила и не верила самой себе. Какой обратный путь? Мне дорогу назад не одолеть. Не только в горы не подняться, но и через холмы не пройти. Может, я на самом деле попала к другой ведьме? Мне же перехожий человек говорил о колдовском источнике. А мы с братьями, когда расспрашивали жителей Арпат, о нем не заикались. Вдруг это не то место, что граничит с Навью и Явью? Но ведь все совпало. Я попросила богиню Мокаш о помощи, и она прислала красногрудую птичку, которая и вывела меня на поляну, где вечное лето. А такое чудо может происходить только у источника. «А, -а, -а пришла, деточка, заходи в дом», — услышала я скрипучий голос. Хозяин теремы сделал шаг в сторону, пропуская меня. За его спиной показалась сухонькая старушка, ведьма. «Чистенькая». Седые волосы спрятаны под платочек, фартук вдовий белого цвета, юбка в пол из легкой ткани, душегрея из бархата. «Это я тебе послание отправила. С его бойной головушки ночью прядку срезала и перехожему человеку отдала». «Зачем вы так со мной?» Мне сделалось горько, что меня точно какую-то простушку обманом заманили. Я жила надеждой, что увижу здесь своего любимого, что он жив и ждет меня, а теперь все мечты порушены. Я впервые призналась самой себе, что потаенно во мне билась мысль, что я увижу Игоря, что он каким-то чудом выжил и нашел, как меня о том предупредить. «У нас тоже свои надежды есть, правда, милый?» Старушка похлопала застывшего мужчину по плечу. И только сейчас я поняла, что милый незрячий. Он схватился рукой за стену, чтобы понять, где находится, и близко ли скамейка. Он опустился на нее, точно рухнул, враз лишившись сил. Подойдя ко мне ближе, ведьма взялась за полы моего полушубка и развела их в стороны. Увидев большой живот, радостно заулыбалась. — Скоро еще один солнечный мальчик на свет появится. — Слышишь, милый, в доме будет раздаваться детский крик. Слепой тяжко сглотнул. — Откуда знаете, что мальчик? Я ревностно запахнула полы и спрятала живот. «Я, деточка, много чего знаю. Придет время, и ты узнаешь». «А что же вы знаете?» «Вроде и не были люди в тереме неприветливы со мной, но я сердцем чувствовала, что меня сюда не просто так заманили. Только я никак не могла понять, что им от меня, не имеющей за душой ни гроша, надобно. А от того рос во мне страх». «Что зовут тебя Егоря?» — Но это не то имя, что дано тебе от рождения. Ты княжеская дочь Ясна, сбежавшая от убийцы родителей. Помотала тебя по свету, деточка. Эдаю я. А потому решилась послать весточку, чтобы ты сюда пришла, а не осталась у князя Олега. Он хоть и хороший мужик, но не тот, что тебе нужен. Раздевайся. Теперь здесь твой дом. Я сняла полушубок и повесила его на крюк у двери. Стащила с себя валенки. «А кто же мне нужен?» Я покосилась на сидящего на скамье незнакомца. Тот, казалось, перестал дышать. «Сейчас тебе нужны покой и простые заботы. А как родишь сына, сама поймешь, кто тебе дороже всех на свете». Я немного успокоилась. «Ясно же, что для матери дороже всех дитя. А тут обещают безопасность и кров. Даже если бы захотела уйти, то куда тогда подалась бы?» Колесила бы по горам и селам, чтобы найти обоз дядьки Петра. А вдруг повстречаюсь с теми, кто ищет меня. — Игнат, пойди, пристрой лошадь. Сними с нее сидельные сумки и занеси их в дом. Ведьма повела меня к лестнице, уходящей на второй этаж. Я оглянулась на Игната, когда тот открыл дверь. — А как же ему справиться, если он незрячий? — Не переживай, у него есть колдовской внутренний свет. Я подарила. Конечно, как мы с тобой, он видеть не может. Но все, к чему притранится рукой, различит. Ты ему тоже как-нибудь дай себя потрогать, чтобы он понял, какая ты. Я внутренне содрогнулась. Что значит дать себя потрогать незнакомому тебе человеку? Не сейчас. Успокоила меня ведьма, понимая мои страхи. Когда познакомитесь и станете ближе, как брат с сестрой. Не зря же я тебе прислала весточку от брата, а не от жениха. Меня ввели в ту самую светлицу, откуда с перевала был виден свет. На подоконнике стояла лампа. Старуха задула свечу в ней и повернулась ко мне лицом. «Для тебя зажигали, чтобы поняла, что мы тебя ждем». Я огляделась. Чистая светлая горенка с большой кроватью и стоящей рядом крохотной люлькой. Игнат делал. Я сказала ему, чтобы приготовил. Срок близок. «Еще есть время» произнесла я, садясь на постель. Мягкая, она так и манила меня прилечь. «Здесь время по-своему течет», — вздохнула ведьма. «То один день бесконечно долго тянется, то год незаметно пролетает. Я почти всю жизнь здесь живу. Уже привыкла. А тебе, по будет странно». «Вы ведьма, стерегущая колдовской источник, да? Мне о вас одна старая рома рассказывала». «Так и есть». Зови меня Егой. Бабушка Ега, а сколько мне здесь жить придется? Уйдешь, как только захочешь. Никто тебя не волить не будет. Она открыла один из сундуков, что стоял под окном, достала чистую одежду, положила рядом со мной. Мне предыдущая ведьма тоже так сказала. Ну, а как видишь, я до сих пор здесь. Трудно уйти от такого чуда, как колдовской источник, а тебе придется еще труднее. Как оставить любящего тебя человека? А что вас ждет за горами, одни боги ведают. Вы говорите об Игнате? Почему вы так уверены, что он меня полюбит? Неужели потому, что другого выбора нет? Бери ту, что пришла, и неважно, красивая или нет, все равно лица не увидать. А хотя бы и так. Парень он добрый, рукастый и собой неплох. Жизнь его побила, это правда. Но любви к людям не вытравила. «А что с ним случилось?» «Придет время, и правда тебе откроется». «А если не полюблю я его?» «Насильно, мил, не будешь». Я ждала ответа, но ведьма, достав большой рушник, бросила его себе на плечо и меня за собой поманила. Уже у двери ответила. «С тобой не сладится. Я другую девку ему призову». «Так я здесь из-за Игната?» Я поднялась и пошла следом. «Ты здесь из-за себя». Начала путь ведьмы, надобно на его довершить. А уж как сердечные дела сложатся, только великая ткачиха знает. Когда мы спустились, меня провели в горницу, где было жарко натоплена печь. На полу перед ней стоял огромный ушат, наполненный водой. Приятно пахло травами. Вот видишь, он и воды уже наносил и согрел. Как с долгой дороги не искупаться? Я бы тебе баньку затопила». Но боюсь, как бы ты от усталости там не упрела. Раздевайся, милая. Назад пойдешь, завернутая, в рушник». Я только сняла с себя все, что навьючила, боясь замерзнуть, как дверь открылась. На пороге с ведром стоял Игнат. Услышав мой вскрик, попятился и, запнувшись о половичок, едва не расплескал воду. Чудом на ногах удержался. «Ну, чего ты кричишь?» Ега осуждающе покачала головой. «Знаешь же, что незрячий!» «Непривычно перед парнем в одной нижней рубахе стоять», — пролепетала я, видя, как у Игната загорелось румянцем лицо. Он поставил ведро и быстро затворил дверь. «Стадионную принес», — старуха сунула в ведро руку, «чтобы ополоснуться после мытья. Ну, давай, забирайся, скидывай рубаху». «Мне неловко, что вы со мной словно с дитя», — сказала я, трогая пальцами ноги воду. Она оказалась приятно теплой. «Ты детей и есть. Без отца и без матери жить трудно. Считай меня своей бабушкой». «А Игната братом», — буркнула я, все еще не соглашаясь с тем, что меня позвали для него. «Может, я хотела Игорю до конца своих дней верность блюсти, а все остальные искушения, что у меня были или будут, это от нечистой силы. С ними нужно бороться». У Яги были ловкие руки. Хоть и казалась она сухонькой старушкой, пальцы ее оказались цепки и сильны. Расплела она мне волосы, полила водой из ковшика, взбила на голове мыльную пену и дважды ополоснула. Второй раз с каким-то отваром, что достала из печи. Последний раз меня с такой любовью и заботой мыла маменька. Мне тогда от силы лет пять было. Сестре так и вовсе три. Не ожидая того, я расплакалась. «Поплачь, милая, слезами душа очищается» проворковала ведьма. Я маму вспомнила. У нее такие же нежные руки были. А теперь потерпи немного. Его придвинула то ведро, которое принес Игнат. После горячей воды стаденная обжигает. «Ах!» воскликнула я, когда старушка окатила меня со спины. Набрав второй ковш, опрокинула уже на голову. Я закрыла глаза, невольно глотая капли, что попадали в рот. Мои руки покрылись гусиной кожей. Видимо, протяжно запела, поливая меня еще и еще. «Отступись, беда, приди с реча. Прочь все вороны!» Люб кричит. Ясным соколом он ей помнится, Его дитятком лона помнится. Пусть свершится все, что назначено, Пусть вернется то, что утрачено. «Что это за песень?» Спросила я, убирая волосы с лица. «Отгоняющая лиха!» Ега протянула мне руку, чтобы я выбиралась из ушата. «А оно разве рядом было?» «За тобой шло!» Старушка накинула мне на плечи рушник, закутала хорошо и повела наверх. Игнат так и сидел у двери. Услышав, что мы ступили на лестницу, пошел в горенку, где загремел ведрами. «А теперь, лиха, за мной не идет?» Я обернулась на ведьму. Напугала она меня своими словами. Теперь она взор на черных воронов обратит. Всем им не до тебя будет. Так слово ваше сильно? Не мое. Великая ткачихе. Это ее песня. Ведьма запалила сразу несколько свечей. Две поставила у мутного зеркала. И казалось мне, что оттуда кто-то смотрит. Большой и мудрый. От посеребренного стекла не исходил страх. Будто просто отворили еще одно окно. У них там темень. Кивнула на зеркальное стекло яга. А от тебя яркий свет веры идет. Пусть погреются в его лучах. А почему там темень? Разве люди перестали богам молиться и зажигать у их ног огни? Слышала? В жарких землях новый бог объявился. Люди-перехожие толдычат, что пришел он на смену старым богам. И однажды они все сгинут. От того, что верующий люд обратил свой взор на нового, единого, старым все меньше поклонения. И во славу их все реже огонь разжигают. И может такое случиться, что и я уйду следом за старыми богами. Не будет больше справедливой еги. Как это уйдете? А как же граница между явью и навью? Не верю я, что великая ткачиха сдастся, а Перун, а Велес. Да не бывать такому чтобы они свою власть какому-то новому богу уступили. Боги веры сильны, а если ее нет, то ничего не останется. Как уйти в забвение? Я сама вижу, как изменилось полотно человеческих судеб. Когда освоишься здесь, и тебе я покажу, сама поймешь, что у старых богов все меньше сил. Ига тяжело вздохнула.